Практика третья. Открытое небо. Начиная медитацию, мы принимаем комфортную статичную позу, в идеале позволяющую выпрямить позвоночник. Например, положение сидя или лёжа. После этого мы корректируем позу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 Глаза могут быть закрыты, приоткрыты или открыты полностью. После этого мы уделяем внимание своему телу и его тактильным ощущениям. Опускаемся вниманием в пространство тела,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 мы прежде всего находим в своём физическом положении некую устойчивость. Продолжая дышать естественным образом, без контроля со стороны ума, с каждым новым выдохом мы отпускаем напряжение и при этом сохраняем физическую неподвижность неподвижность, которая проистекает из расслабления. Затем мы направляем внимание на те части тела, которые соприкасаются с элементом Земли, то есть с поверхностью под нами. Вверяясь устойчивости Земли и силе гравитации, мы просто покоимся в состоянии неподвижности. Продолжая дышать естественным образом, мы представляем, что смотрим в просторное, открытое, ясное небо, как если бы лежали на зелёном холме и вглядывались в небесный простор. Небо, в которое мы смотрим, продолжая расслабляться, — это само пространство наших переживаний, сфера нашего опыта в текущем мгновении. Иногда в этом небе возникают облака и радуги, например, мысли, эмоции, истории или различные образы. Наблюдая за самой открытостью неба, мы можем замечать все эти проявления и отпускать их. Подобно облакам, они проплывают по небу нашей внутренней устойчивости, и мы не позволяем им увлечь нас за собой. Таким образом, мы продолжаем вглядываться не в отдельные мысли, а в саму просторность, в которой проявляются все наши переживания. С каждым выдохом мы словно бы всё глубже и глубже отпускаем цепляние за облака и сливаемся с самим небом. С каждым выдохом мы отпускаем все заботы и просто покоимся. Покоимся в состоянии расслабления, устойчивости и ясности. После этого, постепенно завершая практику, мы замечаем, как прямо сейчас ощущают себя наше тело и ум. Мы проверяем свои тактильные ощущения и замечаем физические переживания в лице, руках и ногах.